Советую вам не тревожить его дренной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, смотрите, чтобы серый человек им не скинулся, до да не дал бы вам тяжелого урока. Гадеты это как-то взяли глубоко к сердцу.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 Все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидное положение по службе и в обществе.